Примерно 11 тысяч лет назад, с окончанием очередного вюрмского вылизнения, человечество вступает в эпоху, наступает мезолит, переходный период к неолиту. Эпоха неолита в разных районах земли приходится на разное время. На Ближнем Востоке это примерно десятое, пятое тысячелетие до нашей эры, в Южной Европе седьмое, пятое тысячелетие до нашей эры. На большей части Европы неолит начался примерно в пятом тысячелетии до нашей эры. Население Земли к этому времени составляет 3-4 миллиона человек. На планете установился более или менее постоянный климат, тот же, что и теперь, сформировался растительный и животный мир, а человек понемногу стал этот мир преображать, занимаясь земледелием и приручая животных. Люди осваивают север Европы, строят дома и лодки, Активно занимаются морским промыслом. Появляются новые орудия. Изобретены лук и стрелы. Судя по дошедшим до наших дней многочисленным произведениям искусства, внутренний мир и религиозные представления человека усложняются. Но, увы, чтобы не думали наши мезолитические предки о сакральных тайнах Вселенной, в том, что касается человеческих жертвоприношений, они были прямыми и верными продолжателями традиции, идущей еще со времен неандертальцев. Куль человеческого черепа у них сохраняется, причем черепа часто носят достаточно недвусмысленные признаки насильственной смерти. Так, в Эйнане, в долине реки Иордан, археологи обнаружили круглую гробницу диаметром 5 метров. Возможно, когда-то она служила жилищем, с останками мужчины и женщины. Над гробницей была сооружена сложная каменная вымостка, на которой лежал традиционный череп, Причем два сохранившихся позвонка говорили о том, что голова была отрублена. Впрочем, ее могли отрубить и у человека, умершего естественной смертью. Но 33 черепа, найденные в пещере Гросс-Офнат в Баварии, полностью исключают всякую мысль о естественной смерти. На них сохранились следы удара топоровидным инструментом по левому виску. Головы были отделены от тела, сложены в две ямы, густо посыпаны охрой и украшены оленьями зубами и просверленными раковинами. Большинство жертв были молодыми женщинами и детьми, и лишь очень немногие мужчинами. Огромное значение кольт черепов приобретает в эпоху неолита на Ближнем Востоке. Так, при раскопках Иерихона было найдено несколько групп черепов, образующих круг или же выстроенных в линию. Здесь же под глиняной ванночкой хранилось несколько отрубленных детских голов. К этой же эпохе относятся находки раздробленных и обгорелых человеческих костей на Ближнем Востоке. Известно, что своих так не хоронили. Кости уничтожали для того, чтобы лишить человека возможности посмертного воскрешения. Так могли поступить с врагом или преступником. Описание подобной расправы сохранили, например, угорицкие мифы. Но некоторые ученые видят в этом следы жертвенных обрядов. В Палестине и Сирии в эпоху неолита развивается домостроение И очень часто под полами жилых домов оказываются останки людей, обычно детей. Ученые по-разному интерпретируют эти находки. Похороны маленьких детей во многих культурах сильно отличались от похорон взрослых. Последних нередко старались обезвредить, похоронить подальше от дома, чтобы они не могли вмешиваться в жизнь живых. Детей же, напротив, часто хоронили прямо в доме. Тем не менее, многие историки считают, что детские останки под полом, Это либо строительная жертва, либо традиционное для этих мест принесение в жертву первенцы. Интересно, что еще сравнительно недавно жители Ближнего Востока, давно уже отказавшиеся от человеческих жертвоприношений, считали, что захоронение умершего своей смертью ребенка внутри дома предотвратит смерть других детей. Развивающееся земледелие породило у многих народов мифы об убитом божестве, из расчлененного и похороненного тела которого изобильно растут дары Земли. Конечно, мифы эти дошли до нас в более поздних пересказах, но формировались они еще в эпоху неолита. Именно эти мифы легли в основу человеческих жертвоприношений, которые земледельцы совершали на полях для повышения урожая. Так Мирча Элиаде, обращая внимание своих читателей на парадоксальную закономерность, пишет, «Земледелец связывает с убийством труд как нельзя более мирный, тогда как в обществах охотников ответственность за убийство возлагается на другого, на чужака. Можно понять охотника. Он боится мести убитого животного, точнее, его души, или же оправдывается перед владыкой диких зверей. Что же касается земледельцев, то миф об изначальном убийстве, конечно, оправдывает такие кровавые обычаи, как человеческое жертвоприношение и каннибализм. Интересно, что формы человеческих жертвоприношений которые мы видим в неолите, отрубание голов, сожжение и дробление костей во многом напоминают о временах неандертальцев. А мозг неандертальца, превосходя наш по объему, организован был несколько хуже. Культура неандертальцев в неолите уже не могла считаться образцом для нравственного подражания. Земледельческие жертвы, напротив, были вызваны новыми веяниями. Но и они при всей своей прогрессивности особой духовностью не отличались. Однако в то же самое время на Земле уже возникали очаги цивилизаций, которые, устремив свои помыслы к небу, отказывались от человеческих жертвоприношений, заменив залитые кровью ямы и алтари на гигантские каменные постройки, о сакральном значении которых до сих пор спорят археологи и историки. Мегалитические культуры, возникшие почти одновременно и часто независимо друг от друга в разных уголках Евразии и Северной Африки, имеют каждые свои особенности. Но общим для них было строительство грандиозных культовых сооружений, взметнувшихся в небо в Британии и на Иберийском полуострове, в Ирландии и в Средиземноморье. Они знаменовали собой эпоху Энеолита, завершающую каменный век человечества и начало эпохи металла. Энеолит — переходный период между Неолитом, новокаменным веком, и эпохой Бронзы. В бассейне Средиземного моря и на юге Европы обычно датируется пятым началом четвертого тысячелетия до нашей эры. В районах развитых мегалитических цивилизаций археологи практически не находят следов ни каннибализма, ни человеческих жертвоприношений. Некоторые сооружения использовались как гробницы, но свидетельств насильственной смерти погребенных там людей, как правило, нет из хранения 12 женщин, сопровождавших увенчанную золотой диадемой жительницу Пиренейского полуострова, является скорее печальным исключением. Зато многие мегалитические сооружения показывают, что их создатели неплохо знали астрономию, и главной их целью были не мелкие кровавые разборки с духами, а попытка прорыва к небу. Строительство грандиозных каменных конструкций требовало от людей гигантских трудозатрат. Ученые подсчитали, что на возведение Стоунхенджа или Ньюгренджа было затрачено примерно по 30 миллионов человеко-часов. При этом сами строители мегалитических сооружений ютились в скромных хижинах и довольствовались самым убогим бытом. Настоящий материал, информация, произведен иностранным агентом Зубовым Андреем Борисовичем, либо касается деятельности иностранного агента Зубова Андрея Борисовича. Андрей Борисович Зубов пишет. Люди с глубочайшей древности искали связи с Богом и путей победы над смертью. Но здесь, на атлантических прибрежьях Европы, 6-7 тысяч лет назад, они по непонятным для нас причинам вдруг с особой ясностью осознали, сколь непроста эта задача. Они усомнились в привычных ритуалах и жертвоприношениях. Они поняли, что труды для вечности следует многократно умножить, пренебрегая удобствами этой жизни. Вряд ли мы когда-либо достоверно узнаем, что стало причиной этой духовной революции, но она быстро охватила обширные пространства атлантических побережей Европы, северо-западную Африку, сначала западное, а потом восточное Средиземноморье, берега Черного моря. Менгиры — это неразрушимые тела умерших. Дольмены, гробницы, курганы — их обиталище до конца веков, до момента окончательной победы над смертью эти рукотворные каменные склепы наследовали естественным пещерам Палеолита, которые имели должно быть такое же символическое значение. Так, еще на заре истории возникли цивилизации, которые пришли к выводу, что богам или богу человеческий труд дороже человеческой крови. К сожалению, эти цивилизации просуществовали не слишком долго.